Интервью с Изабель Ваннини. Миядзаки заставляет забыть о том, что это мультипликация. Изабель Ваннини, куратор программ киноцентра «Форум Деземеш» в Париже и специалист по взрослой анимации, вспоминает, как впервые открыла творчество Хаяо Миядзаки и как на него отреагировали французские любители кино. Как вы узнали о работах Хаяо Миядзаки? «Я выросла на клубе Дороте, поэтому видела кое-какие аниме-сериалы, но практически ничего о них не знала». Клуб Дороте – популярное детское шоу французской певицы Дороте, выходившее с конца 1980-х по конец 1990-х годов. В выпусках клуба часто показывали и обсуждали зарубежные мультфильмы и аниме-сериалы. Примечание редактора. Во время работы на фестивале аниме «Новелес и мэш я с удивлением обнаружила, что некоторые из мультфильмов, которые я смотрела в юности, были сняты мэтрами японской анимации. Тогда я не понимала, чем Хайди и Такахата и Хаяо Миядзаки отличаются от Гриндайзера, которого обожала. Гриндайзер – фантастический аниме-сериал 1970-х годов об инопланетном боевом роботе. Примечание редактора. Я была невинна. Скажу честно, я не знала, кто такой Хаяо Миядзаки, когда впервые увидела его мультфильм на показе в Форум де Зимеш. Это был мой сосед Тотора. Вообще, я не собиралась его смотреть, потому что считала очень детским, но все-таки проскользнула в зал, чтобы взглянуть одним глазком. И случилось чудо. Это была любовь с первого взгляда, чистый восторг. Я не видела ничего подобного. То, как мультфильм показывает жизнь в Японии, в сельской местности, в традиционном доме, Как поднимает такие сложные темы, как болезнь и горе, как магически изображает природу и духов, мы никогда такого не видели. В конце мультфильма я сказала себе: "Вау, что это было". Вы вновь столкнулись с этим эффектом, когда форум Dazimesh организовал свой первый фестиваль японской анимации. Благодаря фестивалю Novelizemesh Duo Japan я познакомилась с анимационной культурой того времени. Я не работала с образовательной частью, а занималась именно мультипликационной программой. В то время мы показывали принцессы Мононоки. Помню, как сидела, замерев в кресле, и смотрела на экран. Я подумала, этот парень поднимает мультипликацию на такие невиданные высоты, что до них не дотягивают даже работы Поля Гримо. Я и раньше видела полнометражные анимационные фильмы, но Миядзаки по-настоящему захватывает внимание зрителя. Невероятная красота образов, Потрясающая сила повествования. Это особенно заметно в начале принцессы Мононоке». Миядзаки заставляет забыть о том, что это мультипликация. Вы полностью погружены в его картины. И эта тема природы и экологии была поистине беспрецедентной в то время. Новелис и Меж Дю Жапон был возможностью рассказать об этом во Франции. Мы были первооткрывателями Миядзаки в стране. Мы знали, что его работы будут выходить одна за другой что французские зрители вот-вот узнают о новой анимационной вселенной. Поэтому мы и создали этот фестиваль. Мы сказали себе, мы собираемся показать Франции великих авторов японской мультипликации, а не только аниме-сериалы, которые мы смотрели в клубе Дороте. Мы попытаемся реабилитировать японскую анимацию, доказав, что она может производить шедевры. Как быстро пришел успех? Мы поняли, что выбрали правильный путь, потому что почти сразу же у нас были полные залы. Настоящим триумфом стал показ «Унесенных призраками» в 2001 году, до его мировой премьеры. Фестивалем «Новелесы между Между Жапон» мы заработали хорошую репутацию в глазах японцев, поэтому они предоставили нам такую возможность. Когда приехал Хаяо Миядзаки, очереди выстроились с самого утра и растянулись на километры. «Я работаю более 25 лет», и никогда не видела такого за всю карьеру. Я не смогла пересечься с Миядзаки, когда он приезжал. «Разве у вас не было возможности?» «Нет, он был с телохранителями. Насколько я помню, он все равно не задержался надолго. В любом случае, в том году я увидела унесенных призраками» один из шедевров не просто мировой мультипликации, но всего кинематографа. Даже по сравнению с принцессой Мононокия, которую вы видели раньше». Мне больше нравится «Принцесса Мононоке», но «Унесенные призраками» – работа другого уровня. Каждый раз Миядзаки использует одни и те же темы, и каждый раз у него получаются совершенно разные произведения. У «Унесенных призраками» иная тональность. К тому же это феномен. Аниме завоевала Гран-при Берлинского международного кинофестиваля. Тогда у нас появилась надежда, что мультипликация станет восприниматься как часть кинематографа. Хотелось верить, что она сможет соревноваться с полнометражными фильмами на крупных кинофестивалях и одерживать победу. Как французская публика восприняла мультфильмы Хаяо Миядзаки? «У нас довольно молодая аудитория. В основном это подростки и так называемые молодые взрослые, или янг Adults. Не могу сказать, что изначально любители арт-хауса приходили именно ради японской анимации». Скорее, это произошло со временем, благодаря отзывам в прессе, статьям о работах Миядзаки. Думаю, он один из немногих анимационных режиссеров, кому удалось завоевать взрослую аудиторию. Они приходят после работы посмотреть его новый мультфильм, так же, как раньше приходили смотреть художественные фильмы. Но все же еще остается поколение, которое недолюбливает анимацию. Наверное, это поколение родителей, чьи дети смотрели «Клуб Доротэ»? Возможно. Миядзаке, тем не менее, удалось собрать самую разновозрастную аудиторию. Его мультфильмы действительно можно показывать во время киновечеров наравне с художественными фильмами. Как вы думаете, Миядзаке – первооткрыватель нового направления для зрителей или, скорее, уникальный случай? Не уверена, что все фанаты Миядзаки пойдут смотреть японскую анимацию. Думаю, это аудитория, которая пришла из мира художественного кино. Не обязательно, что ей захочется познакомиться с работами Исаота Кахаты или Сато Сикона. Миядзаки – это феномен. Как только выходит его новая работа, люди обязательно хотят ее увидеть, даже если они равнодушны к анимации. Что останавливает эту публику? Думаю, проблема в том, как раньше преподносилась мультипликация. Нужно распространять знания о ней и знакомить аудиторию с разными работами – Но прежде всего нужно перестать говорить, что анимация – это не только для детей. В целом, если отойти от японской анимации и любителей арт-хауса, вы встречали такой общественный энтузиазм по отношению к другим режиссерам? Такая аудитория есть у некоторых фантастических фильмов. Еще эту атмосферу можно почувствовать на фестивале альтернативного кино «Ле Тронш Фестивал». Мы создали этот фестиваль, чтобы привлечь самую сложную аудиторию подростков и молодежь. И ян Кадлс. И мы оказались правы. Они наконец-то пришли. В любом случае, японская анимация работает каждый раз. Это доказывает наш перекресток анимации. Программа Форум Дезэмеш. Какое место в общих чертах занимает японская анимация по отношению ко взрослой мультипликации? На мой взгляд, японская анимация может позволить себе все. Это и делает ее такой интересной. Во Франции сценаристы подстраиваются под молодую аудиторию. Они боятся экспериментировать. В Японии все не так. Их режиссеры осмеливаются смешивать множество жанров, в том числе научную фантастику и философские притчи, чего у нас нет. Они пишут смелые сценарии, не боясь потерять аудиторию и не обращая внимания на возраст. У меня сложилось впечатление, что у японских режиссеров больше свободы, в то время как во Франции все более сдержаны. Из-за этого французская анимация не может полноценно развиваться. Только посмотрите, что делает Макото Синкай. Смешивает повседневную жизнь в Токио и фантастику. Во Франции надо выбирать. Либо вы делаете фантастический мультфильм, либо реалистичный. Хаяо Миядзаки занимает особое место в мире аниме. Кто мог бы иметь такое же влияние среди новых режиссеров? Думаю, Мамору Хасода. Сейчас мне очень нравится Макото Синкай, но именно Хасоду я бы приблизила к рангу Хаяо Миядзаки. Его мультфильмы задевают меня за живое, я его фанатка. Однако не стоит сравнивать его с Миядзаки. У него свой стиль, свои темы, но я вижу в нем потенциал, который поможет ему добиться того же успеха. Есть ли анимационные режиссеры такого уровня за пределами Японии? Есть французские авторы, которые мне нравятся, но их работы не особо популярны у зрителей. Мне очень понравились «Девушка без рук» Себастьена Лоденбаха и «Переход» Флоранс Миайе но найдут ли они свою аудиторию? «Я потеряла свое тело, был неплох, не так ли?» Это довольно необычная картина для французской мультипликации. Ее режиссер Жереми Клопен, несомненно показал своими короткометражками, что у него очень сильная вселенная, но понравится она не всем. Он создает немного фантастические работы. У него удивительное творческое видение, так что, думаю, он найдет свою нишу. Во Франции есть сложности с созданием взрослой анимации, но мы стараемся с ними бороться, хоть это и трудно.